Хозяин замка Железный Грифон, герцог Дужан, был живой легендой серых камней. Дожив до весьма почтенного возраста, герцог в бою мог посрамить иного молодого ратника. Опыт почти всегда оказывается важнее юной кипучей силы. Долгие годы огры не смели даже показываться в окрестностях этого замка. Крестьяне из деревни Сера Дужана, охотясь, не боялись отдаляться от Железного Грифона, даже на несколько дней пути. Огры серых камней знали. За смерть хотя бы одного из своих людей сэр Дужан обязательно отомстит. И отомстит жестоко. Столетия понадобились людям, чтобы отвоевать право жить в этих местах. Ограм пришлось оставить самые лакомые охотничьи угодья, навсегда уйти с плодородных долин. Но и поныне древняя вражда жива в серых камнях. Огры не оставили надежды снова стать властителями этих гор, а люди до сих пор не выпускают мечей из рук, продолжая защищать свои жилища. Когда разрабатывался план сражения с войском Константина, идею устроить засаду в тайниках под валунами предложил именно Дужан. Рыцари Серых Камней поддержали эту идею, показавшуюся феодалом пришедшим с равнин совершенным безумством. Горцы, веками воевавшие в этих горах, знали толк в подобных засадах и нисколько не сомневались в том, что затея принесет ожидаемые плоды. Задачей Дужана было внести сумятицу в ряды королевского войска, заставить военачальников перенести внимание с очевидно менее опасного переднего фланга на атакуемый тыл. Тогда нападение из-за фальшивых завалов произведет больший эффект и несколько сгладит численный перевес нападающих. Уничтожая ополчение, его ратники не растеряли друг друга в кипении огромной толпы. Полтораста воинов, объединившись в несколько больших групп, кромсали беснующуюся от ужаса орду, через которую никак не могли пробиться вассальные и гвардейские отряды. А там, где прошли воины серых камней, земля была усеяна изувеченными телами. Даже белые валуны были забрызганы кровью до самых верхушек. А со склонов скал, на которых находились укрепления, уже покатились камни. Грохот их был слышен даже здесь. Герцог развернулся. Крылатые демоны, оседлавшие дальние валуны, очень не понравились ему. Но люди, сидевшие на демонах, не предпринимали никаких попыток вмешаться в ход битвы. Значит, пока этих тварей можно было не брать в расчет. Чего нельзя было сказать об отрядах, спешивших к предгорью с равнины. Конные рыцари с флагами на пиках вели эти отряды. И даже по самым приблизительным подсчетам численность приближающегося войска была никак не менее двух тысяч человек. Полтора старатников Железного Грифона не сумеют дать им достойный отпор. Впрочем, этого и не требовалось. Задачу свою герцог выполнил. Но то, что ему предстояло сделать сейчас, было, пожалуй, много труднее того, что уже сделано. Сэр Дужан набрал в грудь побольше воздуха, воздел к небу окровавленный топор и кинжал и зревел медведем. Для того, чтобы сойтись в одном месте и выстроиться клином, воинам герцога понадобилось время, за которое человек успел бы сделать два десятка вдохов и выдохов. Сэр Дужан занял место в самом острие клина, но во втором ряду, под прикрытием нескольких своих ратников. Герцогу нужна была передышка, все-таки возраст давал о себе знать. Клин ратников Железного Грифона уверенно продвигался по направлению к скалам, как раз навстречу гвардейцам и ратникам королевских вассалов. Широкий клин воинов серых камней глубоко вонзился в королевское воинство, как вонзается топор дровосека в древесный ствол. Ряды гвардейцев оказались разрушены, вассальные отряды смешались друг с другом. Великих капитанов зажали в плотное кольцо свои жиратники, и они потеряли связь с капитанами, командующими отдельными отрядами. А те, долженствующие руководить действиями своих солдат, были частью убиты, частью оторваны от своих подчиненных. Привыкшие подчиняться, гвардейцы остались предоставлены сами себе. Клин воинов сэра Атуна, прорубая себе дорогу, постепенно растягивался, образуя подобие коридора, по которому должны были пройти воины Железного Грифона. Задние фланги держали оборону, особо следя за тем, чтобы их не обошли с тыла. Герцог Дужан снова заревел медведям, и на этот раз Атун смог услышать его. Хозяин замка, поющий форель, ответил ухонем черного филина. Прошло совсем немного времени, и оба отряда соединились. Генерал Гайер со своими рыцарями завяз в толпе солдат собственного войска. Он в ярости хлистал ножнами воинов, ломившихся прочь из эпицентра боя, а кое-кто из его свиты уже пустил в ход меч. «Назад!» орал Гайер. «Назад, трусы! Клянусь честью, каждый, бежавший с поля битвы, будет казнен сегодня же ночью!» Единственное, что понимал генерал, варварская тактика мятежников попросту не могла сработать. Это противоречило и здравому смыслу, и основам воинского искусства. Вторгнувшись малыми силами в сердце громадного войска, мятежники были обречены – Рано или поздно их задавят количеством, зажмут в гибельных тисках, перебьют и затопчут. Но почему же этого все еще не происходит? «Они отступают!» Закричал рыцарь из свиты Гайера, высоко приподнявшись на стременах. «Они отступают к скалам!» Сэр Гайер ударом нужен сшиб с ног лучника из вассального отряда. Тот, видимо, совершенно обезумев от страха и паники, цеплялся за броню генеральского коня намереваясь влезть в седло. «Не дать ему идти!» — крикнул Гайер. «Не дать ему идти!» Он толкнул в плечо того, кто сообщил об отступлении отряда мятежников. «Возвращайся к тропе. Откуда обрушились камни?» — прохрипел генерал. «Поверни солдат так, чтобы они отрезали мятежникам путь к отступлению. Надо окружить их». Что-то сухо треснуло над головой Гайера. Он взглянул в небо и обомлел. Косматый огненный шар величиной из дом завис над королевским войском. Исходившие от шара длинные языки пламени угрожающе трещали. Шар начал вращаться. Сначала медленно, потом все быстрее и быстрее. «Это еще что такое?» – простонал генерал. Отход к тропе дался соединенному отряду воинов серых камней – куда как тяжелее, чем яростная атака. Королевские солдаты падали под ударами мечей и топоров-мятежников, но на их место вставали новые бойцы. И все чаще кто-то из горцев, получив очередную рану, не находил в себе сил поднять меч, чтобы отразить удар. Сэр Дужан и сэр Атун, отступая, сражались спина к спине. — Зажмут ведь, а? — не оборачиваясь, крикнул сэр Атун. — Опомнились! — Трудно дыша, подтвердил Дужан, перерубая древко клюнувшего его в металлический наплечник копья. «Как бы не успели окружить!» «Окружат, пробьемся!» — коротко гукнул Дужан и более не разговаривал, потому что не стоило тратить силы, которых и так осталось немного на пустые слова. «Ведь самую малость!» — Атун прервался, отбивая выпад гвардейского меча. «Самую малость не успели!» И тогда в небе затрещало. Вращаясь, шар расширивал коми огня густо и страшно. Языки пламени от огненного шара полетели во все стороны, вверх и вниз, расшибаясь снопами искр на доспехах воинов. Алые отблески заплясали на валунах, поле битвы неестественно осветилось. Так, словно источником света являлся каждый из сражавшихся. Какое-то время были слышны только трески шипения, а потом все потонуло в воплях ужаса. Потому что огненный шар вдруг перестал быть шаром. Громадный дракон взвился к небу, заложил круг над полем битвы и выдохнул вверх тугой фонтан огня. Пылающие струи взлетели к облакам и обрушились вниз огненным дождем. Сплески пламени били по всем без разбора, Но если королевское воинство, дракон невиданный дождь поверг в страх, то ратники серых камней восприняли случившееся как сигнал. Нужно немедленно усилить натиск и прорваться к тропе, проход по которой был еще свободен, а не завален камнями выше по склонам. Защитники укреплений заранее знали то, чего пока не успели сообразить королевские солдаты. Устрашающий огненный дождь не мог нанести никакого серьезного вреда. Самое большое, что грозило тому, в кого угодил язык пламени, это несильный ожог. «Ну, наконец-то!» расхохотался сэр Атун и могучим ударом снес голову гвардейцу, который застыл перед ним с открытым ртом, уставившись в кипевшее огнем небо. «Мое место там!» в который уже раз проговорил сэр Эрл, напряженно вглядываясь в то, что происходило под скалами. «Твоя жизнь, рыцарь, слишком важна, чтобы рисковать ею», проговорил Алярий, рубиновый мечник. «А место твое здесь. Ты должен наблюдать и делать выводы. Ты принимаешь решения. Видишь демонов на тех дальних валунах, Их всадники, маги Константина, и есть твои истинные противники. Они тоже наблюдают рыцарь, и это мудро. Чтобы победить, нужно тщательно изучить своего врага. А люди там внизу. Пусть бьются. На острых вершинах скал, куда никогда не добраться человеку, словно серебряные изваяния застыли горгульи. Эльфы-всадники восседали на них. Ни волосы, ни одежду эльфов не развивал ветер. «Почему высокий народ не вступает в битву?» спросил Эрл. «Еще не пришло время для этого», просто ответил Алиарий. «Ты уже говорил мне это, рубиновый мечник», сказал горный рыцарь. «Но я так и не услышал. Когда же придет время?» «Это не мне решать». «Не тебе», удивился Эрл. «Но мне казалось, ты командуешь воинством своего народа». «Ты ошибаешься, рыцарь», — улыбнулся рубиновый мечник. «Мы все равны между собой. Даже подумать смешно, чтобы один из высокого народа вздумал командовать другим». «Кто же тогда принимает решение?» «Никто. Мы действуем, когда наступает момент для действий». Эрл посмотрел на эльфа прямо в прорези серебряной маски, где мерцали алые искорки. «А как вы узнаете, когда наступает этот момент для действия?» спросил он. Призывающий серебряных волков засмеялся. «Он просто наступает», сказал эльф. «Неужели это трудно понять? Вот вы, люди, если вы испытываете жажду, значит, вам пришла пора выпить воды». Эрл перевел взгляд на поле битвы. Очень скоро ратники Сыра Атуна и Сыра Дужана достигнут тропы, поднимутся по ней вверх, тогда можно будет разрубить подпорки, сдерживающие груды булыжников, и тропу завалят уже по-настоящему. Ратники Сырых Камней покидали клокочущее место битвы. Вот уже несколько человек сбежали по склону, вот они исчезли между скалами в извивах тропы. Вслед за ними появились те, кто нес раненых а очень скоро склон потемнел от потока воинов. Защитники укреплений разразились радостными криками. Они появились в небе над полем боя неожиданно. Почему-то никто не увидел, как они взлетали, покидая белые валуны. Громадные, черные, крылатые твари, резким клекотом рвавшие воздух перед собой. Огненный дракон, мгновенно потеряв свою силу, с громким хлопком исчез. На укреплениях воцарилась смертва тишина. Смрадокрыла закружились над предгорьем, всадники их, серые маги Константина, воздели руки вверх. И от рук магов хлестнуло к небу невероятно длинными, синими, удивительно стремительными, извивающимися клинками. Один за другим пикировали смрадокрыла над склоном, скользили между скалами – над ведущей в укрепление тропой, и полосовали клинками человеческий поток. Синие клинки рассекали камни с той же легкостью, что и тела ратников. Тонко отсеченные каменные куски, шипя раскаленными срезами, и лоскуты, брыжущие кровью плоти, разлетались во все стороны. За какие-то мгновения склон оказался испечрен черными дымящимися разломами, завален конвульсивно дергающимися фрагментами человеческих тел и осколками камня. Почти половина отряда доблестно сражавшихся ратников была уничтожена за какие-то мгновения. Все это оказалось таким неожиданным и чудовищным, что Эрл на какое-то время потерял дар речи. Его рыцари и ратники, только что призывно вопящие возвращавшимся из битвы, замолчали тоже. Слышны были только стоны раненых и умирающих на тропе, по которой вниз бежали ручьи крови. Теперь смрадокрылы стали пикировать к укреплениям. Со свистом рассекая воздух, они неслись сверху вниз по крутой дуге. Снова сверкнули извивы синих колдовских клинков в руках магов Константина. Эрл явственно увидел приближающуюся с неимоверной скоростью жуткую морду демона, а над ней... Спокойно сосредоточенные лица серых. Удивительно, но тугие потоки воздуха не сбивали с голов магов их островерхих колпаков. Он выхватил меч, краем уха уловив звенящий смех эльфа, стоявшего рядом. Маги, сидевшие на первом же демоне, хлестнули клинками прямо по нему. Эрл, действуя инстинктивно, вскинул меч, чтобы отбить удар. Синий высверг ослепил его. Режущий звон, какой получится, если боевым молотом ударить в громадный бронзовый колокол, оглушил. Когда рыцарь вновь обрел возможность смотреть, он увидел, как смрадокрыл быстро удаляется, набирая высоту. А демоны, пикировавшие следом за ним, резко меняют направление. Не пытаясь напасть на укрепленные позиции, они пролетали стороной и взвивались вверх. Алиарий снова рассмеялся. «Твой лагерь надежно защищен от магических ударов, рыцарь», – проговорил он. «И твоим людям нет причин опасаться нападения. Маги Константина сегодня не смогут повредить ни одному из них». Защитники укреплений замерли в напряженных позах, задрав головы к небу. Почти у всех в руках блестели клинки. «Сейчас самое время высокому народу вступить в бой», – закричал Эрл и не узнал своего голоса. «Почему они медлят? Почему вы медлите? Почему вы бездействуете?» «Потому что не пришло время для действий», ровно ответил рубиновый мечник Алиари. Его маска холодным отблеском отразила солнечный луч. «Разве ты не слушал меня, когда я говорил?» Снизу полетели вверх хриплые крики гвардейских капитанов. Они гнали наскоро выстроенные отряды воинов на склоны. Выбравшись из тесной толпы, вдохновленные зрелищем жестокой и молниеносной расправы, великие капитаны на своих покрытых броней конях в окружении оруженосцев с флагами подгоняли капитанов. «Если у вас есть силы, чтобы защищаться, почему вы не попытаетесь атаковать?» кричал Эрл, развернувшись с мечом в руках к эльфу словно намереваясь броситься на него. «Не заставляй меня считать тебя глупее, чем ты есть», в голосе Алиария прорезались надменные искорки. «Я уже много раз повторял тебе, рыцарь, и еще не время». Граф Боргард, хозяин замка Орлиное Гнездо и барон Траган, хозяин замка Полночная Звезда, спешно строили отряды. Бранат, который все это время находился среди прочих ратников серых камней, выслушав короткую команду трагана, помчался к Эрлу. «Высокий народ, обещал тебе, рыцарь, сражаться на твоей стороне». Теперь слова из прорези серебряной маски Алиария текли плавно, как мед. И высокий народ сдержит свое слово. «Сэр Эрл, милорд!» – задыхаясь, крикнул подбежавший Бранат. «Отдайте приказ ратникам спуститься на склон и отбить воинов сэра Дужана и сэра Атуна!» «Я приказываю», — начал было Эрл. «Ты в самом деле намерен допустить эту глупость, рыцарь?» — проговорил Алярий, глядя не на Бранада, а на Эрла. «Завяжется битва, в результате которой превосходящие силы противника проникнут за пределы укреплений, и тогда грянет катастрофа. Это же очевидно. Отдав приказ, ты своими руками вручишь победу Константину. По склону вверх уже громыхали гвардейские шеренги и наемники вассалов. Между окровавленных скальных камней, там, где чернели страшные следы ударов магических клинков серых, забряцали, сшибаясь, мечи. Когда принимаешь решение, следует глядеть на несколько шагов вперед сказал рубиновый мечник. «А единственное решение, которое спасет ситуацию, это разрубить подпорки, сдерживающие валуны, обрушить их и запечатать тропу». «И отрезать путь к спасению тем, кого еще можно спасти!» выкрикнул Бранат. Эльф не удостоил ратника взглядом. «Тропа узка», выговорил Эрл. «Отбить ратников Сарадужана и Саратуна очень трудно». «Но если есть возможность...» «Высокий народ на твоей стороне, рыцарь», сказал призывающий серебряных волков. «И поэтому мы обязаны удерживать тебя от безрассудных поступков. Счет идет на мгновение, рыцарь. Вот-вот воины узурпатора ворвутся сюда. Великая победа не покупается задешево. Почему я вынужден объяснять тебе примитивные истины?» Мы делаем для тебя все возможное, и если ты отвергаешь нашу помощь. Эльф не стал договаривать. Алярий смотрел прямо в глаза Эрлу, и рыцарь горной крепости порога вдруг ясно увидел жестокую правду его слов. Так ясно, что в тот же момент устыдился своей глупой чувствительности. Обрушить камни и запереть тропу, сказал Эрл. Бронат отступил на шаг. Лицо его застыло. «Но, сэр Дужан!» — хрипнул он. «Ты слышал!» — проговорил горный рыцарь. Бранат отступил еще на шаг и склонил голову, повинуясь.